Глава 17 Голубые чемоданы. Ребров в сопровождении молоденького американского офицера шел по коридору гостиницы «Гранд-Отель» в люксембургском городе Бад мондорф «Мы их свозим сюда со всей Германии», — охотно рассказывал на ходу американец. «Ждем, когда отремонтируют тюрьму в Нюрнберге. Тогда отправим их и туда». Мы их тут приводим в чувство Вот камера Роберта Лея. Хотите взглянуть на этого героя?» Американец подозвал часового, разгуливавшего по коридору, и тот открыл дверь камеры. Лей встретил их стоящим по стойке смирно. Он выглядел уже протрезвевшим. Смотреть на этого немолодого уже человека, стоящего на вытяжку и пожирающего вошедших глазами, было даже неловко. Когда дверь снова закрыли, Ребров спросил, «Таковы тюремные правила, встречать входящих по стойке смирно?» «Нет, они сами вытягиваются так, что кости трещат. Немцы, что вы хотите? Порядок и дисциплина у них в крови. Кстати, тюрьма многим из них идет на пользу. Вот Лей, когда его сюда доставили, ничего не соображал. От него разило, как от пивной бочки». «Зато теперь все время просит бумагу и чернила и что-то там сочиняет». «Вы читаете?» «Нет. Для этого здесь есть специальные люди. Целая команда», — засмеялся американец. «Понятно». «А Геринг? Видели бы вы, сколько чемоданов он привез с собой. Причем все они были из нежно-голубой кожи. Представляете себе? Голубые чемоданы. Чего в них только не было». Мешки крестов и золотых перстней. Только золотых маршальских жезлов с бриллиантами несколько штук. Но при этом он еще конючил, что у него сперли жезл рейхс-маршала. Вы не представляете гору барахла. Там просто некуда было их девать. Еще там были чемоданы с жратвой на все вкусы. А потом мы нашли кучу таблеток как выяснилось, заменители морфина. Он трескал их горстями утром и вечером. Мы хотели отобрать их у него, но врачи сказали, что если он резко прекратит прием, то просто немедленно свихнется. Поэтому сейчас мы потихоньку уменьшаем ему дозы. Делаем из законченного наркомана человека, так что благодаря этой чистке его уже можно допрашивать». А вот и комната для допросов. Устраивайтесь, его сейчас приведут. В небольшой комнате стояли два стола. За тем, что был в углу, сидели американский офицер с небольшими аккуратными усиками и две девицы в военной форме, жующие резинку. Это наш следователь, переводчица и стенографистка. Они будут присутствовать на допросе, вести стенограмму. — объяснил Ребров и его словоохотливый спутник. Когда он ушел, Ребров устроился за пустым столом у окна. Положил перед собой бумаги и карандаш, принесенные с собой, пригладил волосы. Девицы, не скрываясь, разглядывали его и, прыская, обменивались впечатлениями. — Вам уже приходилось допрашивать Геринга? — спросил Ребров, усатого следователя. Он слегка волновался. Все-таки Геринг, как-никак. Можно ли было представить себе такое пару лет назад? Да, и не раз. Вдруг откровенно зевнул тот. Видимо, для него это была уже поднадоевшая рутина. И что вы можете о нем сказать? Это весьма странный и злобный человек. А кроме того, он мастер притворяться, ломать комедию. Каждый раз он ведет себя по-разному. — А вообще-то, по-моему, он профессиональный лжец и фантастический сукин сын. В этот момент двое солдат завели в комнату Геринга. На нем был мешковатый китель без погон и слишком просторные даже для этого толстяка брюки. Геринг, по сравнению с кадрами кинохроники, на которых его видел Ребров, выглядел сильно похудевшим, осунувшимся, каким-то обветшалом. Усевшись на указанный ему стул, он улыбнулся и доброжелательно уставился на Реброва. Он словно демонстрировал, что совершенно готов к сотрудничеству и был совершенно не похож на фантастического сукина сына. Американец в углу наблюдал за ним саркастической усмешкой. Представившись просто майором, Ребров задал заранее придуманный неожиданный вопрос, чтобы сбить Геринга с толку. «Владеете ли вы русским языком?» Геринг на какое-то время и впрямь опешил, а потом любезно сообщил. «Нет, я знаю только одно русское слово — «великий». Почему же это слово оказалось для вас столь примечательно. Под «Великими луками» мы столкнулись с большими затруднениями в военных действиях. Тогда я потребовал разъяснить мне, что означает слово «великие». Похоже, Геринг был не прочь пуститься в воспоминания. Но Ребров, тезисно записывая ответы Геринга, резко перебил его. «Как вы относитесь к факту нападения Германии на Советский Союз?» «Когда я узнал о военных планах Гитлера...» Я просто пришел в ужас. Я неоднократно пытался отговорить фюрера от его намерений воевать с русскими. Но фюрер буквально носился с мыслью войны против России, и разубедить его я не мог. Он говорил, что это указание свыше. Геринг с усмешкой показал на потолок. Он же был большой мистик. Ездил в Нюрнберг, чтобы беседовать с духами древних германских воинов. Почему в Нюрнберг? Потому что именно там, в храме святой Екатерины, вроде бы было хранилище так называемого «копья судьбы». Он был уверен, что копье хранит его от краха. Гесс объяснял мне, что для Гитлера поход на восток был санкционирован каким-то там центром космических контактов на Земле. И потому должен был состояться во что бы то ни стало» но в своих публичных выступлениях вы тоже говорили о своей ненависти к Советскому Союзу, о том, что Советский Союз будет раздавлен. Геллинг удивленно посмотрел на Реброва, затем удивление сменилось мягкой укоризной. — Я был бы очень удивлен, если бы вы могли предъявить мне хотя бы одну мою речь, сказанную в этом духе, — аккуратно выбирая слова сказал он. Вопрос стоял не о ненависти или любви к Советскому Союзу, а о целесообразности войны с ним. Я считал, что воевать с СССР нецелесообразно. Но вместе с тем я всегда был противником вашего мировоззрения. Мне тут нечего скрывать. Мои мысли известны всему миру. Насколько Гитлер доверял вам государственные секреты в последнее время... С тех пор, как постсекретаря партийной канцелярии занял Мартин Борман, мой главный противник, меня старались не допускать к ним. Никогда в жизни я не пользовался таким влиянием на Гитлера, как Борман за последние годы. Знаете, как в узком кругу мы называли Бормана? «Маленький секретарь, большой интриган и грязная свинья», с удовольствием доложил Геринг. Каковы были ваши личные взаимоотношения с Гитлером? Мы отношения с фюрером были отличными до 1941 года, гордо выпрямился Геринг. В ходе войны они все время ухудшались, пока не дошли до полного краха. Гитлер снял меня с должности, исключил из партии и приговорил к смерти. 22 апреля Гитлер заявил, что он остается в Берлине и умрет там. Они там в бункере посходили с ума. «Если бы вы знали, что там происходило, расскажите об обстановке вставки Гитлера непосредственно перед капитуляцией». «Говорить о капитуляции вставки запрещалось». Еще 20 апреля Гитлер говорил о возможности победоносного окончания войны, о каком-то оружии возмездия и тайных силах, которые спасут его. Когда я видел его в последний раз, это была развалена. Голова у него болталась, руки дрожали, голос невнятный. Однако при этом он без колебаний выносил смертные приговоры, никому не доверял, Он как будто действительно слышал голоса и внимал только им. В общем, это был конец. Как относились вы лично к расовой теории Гитлера, которую он ставил в основу своей политики? В такой резкой форме, как она ставилась Гитлером, я ее никогда не разделял. В то, что мы полубоги, я никогда не верил. А Гитлер? Для Гитлера это было несомненно. Полубог с копьем судьбы наперевес, хмыкнул Геринг и даже вроде бы подмигнул Реброву. Вы понимаете, что вам предстоит предстать перед международным трибуналом, который оценит ваши действия и их последствия для народов разных стран? Понимаю. Но я не верю в справедливый суд победителей Гитлера. «Над побежденными. Это политическая затея с предрешенным исходом, и я заранее готов к последствиям». Геринг вдруг резко изменился. Он приосанился, принял величественную позу, и в голосе его появились властные интонации. «За то, что на моей совести я готов нести ответственность, но уж никак не за то, что на совести других». «Не только победители, но и немцы сейчас считают, что на вашей совести вполне достаточно», — решил сбить с него спесь серебров. «Поменьше слушайте, что сейчас болтают немцы. Они сейчас раздавлены и лижут сапоги победителей. А что они говорят обо мне? На это мне в высшей степени наплевать. и отлично помню, что они говорили еще совсем недавно» и как рыдали от счастья, увидев фюрера. Пока все шло, как по маслу они обожали и боготворили нас. Не беспокойтесь, я наш народ знаю». «Интересное признание», — заметил Ребров. Геринг самодовольно усмехнулся. «Вы уверены в самоубийстве Гитлера? И не считаете ли это трусостью, то, что он повел себя так?» Трусость? Нет. Гитлер заранее объявил близким людям, что они с Евой Браун уйдут из жизни. Сами. Он был фюрером Великого Германского рейха. Не могу себе представить, чтобы он сидел в камере и ожидал суда над собой, как над военным преступником. Суда иностранцев. Он был слишком велик для этого». Но ведь в конце войны он хотел вас расстрелять. Это ничего не меняет. Он был символом Германии. Нет, я ни за что на свете не хотел бы видеть фюрера перед судом победителей. А вот на Гиммлера посмотрел бы с удовольствием. Пусть бы ответил за себя и своих подручных. Мне никогда не понять, как он и его эсэсовские генералы — «Творили все эти ужасы? Как они могли при этом оставаться в ладах со своей совестью? Непонятно!» Ребров с изумлением заметил, что Геринг говорит все это с чуть ли не с искренним возмущением. Можно было и впрямь подумать, что сам он ни о чем не догадывался. Он посмотрел на американского офицера, и тот выразительно развел руками, мол, «я предупреждал». Ребров внимательно посмотрел на Геринга. «Сейчас, когда он такой искренний, самое время задать вопрос поострее. Что вы можете сказать о так называемом альпийском золоте? Вы знаете, где его спрятали?» Американский офицер тут же насторожился. Ребров заметил это краем глаза, но продолжал гнуть свое. «Свое». «Я говорю о золоте, которое было награблено в захваченных странах и спрятано в горных шахтах». Геринг прикрыл глаза. Теперь он стал сразу похож на воздушный шар, в который ткнули иглой. «Я устал. У меня болит сердце. Ведь меня лишили необходимых лекарств». Лицо его действительно посерело и покрылось каплями пота. Было ясно, что разговор продолжать дальше бессмысленно. Когда его вывели, усатый следователь проворчал вслед. «Борман, видите ли, грязная свинья! А сам ты кто? Его послушаешь, так лучше друга у евреев, чем он не было!» «Его в окружении Гитлера называли «жирной свиньей», — усмехнулся Ребров. Все они там были свиньи, зато считали себя хозяевами мира, с космическими связями. Скорее бы их всех повесили. «Все на сегодня», — потянулся американец. «А то, может, пропустим по стаканчику, смочим глотку». «Я бы хотел еще поговорить с Кейтелем». «Кейтель так Кейтель», — махнул рукой американец. «Сейчас его приведут». А что представляет из себя этот фельдмаршал? Этот тихий и послушный. Со всеми раскланивается и убеждает каждого, какой малозначительной фигурой он был. Просто начальник генерального штаба, всего-навсего. Никаких полномочий, никакой власти. Просто передавал приказы Гитлера в войска и следил за их исполнением. Такой вот тихий чиновник хотя и фельдмаршал. Фельдмаршал Вильгельм Кейтель внешне представлял из себя типичного прусского офицера. Сухой, прямой, про таких говорят, аршин проглотил. Аккуратнейший пробор в седых, желтоватых волосах, небольшие сивые усики. Как и у всех остальных пленных, на мундире его не было ни погон, ни каких-либо других знаков различия. С ним Ребров решил говорить сухо и по-деловому. «Вы, генерал-фельдмаршал, начальник генерального штаба вооруженных сил Германии», жестко начал Ребров. «Прошу вас ясно и четко ответить на вопрос, с какого времени Германия начала подготовку к войне против Советского Союза и какое участие вы принимали в этой подготовке?» Кейтель прокашлялся и доложил. Генштаб располагал данными, что с ранней весны 1941 года Советский Союз приступил к массовому сосредоточению своих сил в приграничных районах, что свидетельствовало о подготовке СССР, если не к открытию военных действий, то, по крайней мере, к оказанию открытого военного давления на внешнюю политику Германии. Все подготовительные мероприятия, проводившиеся нами до весны 1941 года, носили характер оборонительных приготовлений на случай возможного нападения Красной Армии. Конечно, при подготовке этих мероприятий мы решили избрать более эффективный способ, а именно предупредить нападение Советской России и неожиданным ударом разгромить ее вооруженные силы. Я должен подчеркнуть, что в наши расчеты не входило полное завоевание России. Очевидно было, что Кейтель отвечает на вопросы хорошо продуманными и отточенными от долгого повторения формулировками. Видимо, только этим он в заключении занимался. «А какими же были ваши расчеты?» Невозмутимо поинтересовался Ребров, хотя внутри у него все клокотало. Оказывается, они просто хотели предупредить нападение всего-навсего. Мероприятия в отношении России после разгрома Красной Армии намечались только в форме создания военной администрации. О том, что предполагалось сделать позже, мне неизвестно». По крайней мере, я знаю, что при разработке планов войны на Западе немецкое командование и политическое руководство никогда не задавалось определенными политическими формами, которые должны были быть установлены в государствах после их оккупации. И вам неизвестны планы расчленения СССР, превращения славян в рабов, уничтожения евреев и коммунистов, «Разумеется, нет. Еще больше вытянулся Кейтель на своем стуле. Я ничего не слышал о таких планах. Ничего и никогда. Понятно. Тогда как вы объясните это?» Ребров достал из папки, подготовленные Филиным документы. «16 сентября 1941 года вы издали распоряжение немецким войскам, в котором говорится... «Человеческая жизнь, в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит. Устрашающее воздействие на противника возможно лишь путем применения необычайной жестокости». Кейтель прикрыл глаза и пробормотал. «Я не помню такого распоряжения. Я солдат, а не каратель». «Ну-ну». Углубляться в тему Ребров не стал, потому что пора было задать главный вопрос, который поручил ему поставить генерал Филин именно перед Кейтелем. Что вам известно о так называемой армии Власова? Какую роль предназначало германское командование для самого Власова? Насколько мне известно, генерал Власов был взят в плен в районе 18-й армии. Армейская рота пропаганды начала распространять листовки за его подписью. Отсюда и берет начало вся история с власовскими войсками. Я точно не помню, но мне кажется, что сначала Власова заметило Министерство иностранных дел. Серьезное внимание Власову генеральный штаб сухопутной армии уделил весной 1943 года после разгрома ваших войск под Сталинградом и пленения фельдмаршала Паулюса. Так точно. Генштаб сухопутных войск предложил сформировать и вооружить русские части под командованием генерала Власова. Однако Гитлер самым решительным образом запретил формирование вооруженных русских частей и отдал мне приказание проследить за выполнением его директивы. После этого Власов был взят мною под домашний арест и содержался в одном из районов Берлина. Гиммлер также выступал против формирования русских частей под эгидой генштаба сухопутной армии. Как же они оказались на фронте, если все были против? В октябре-ноябре 1944 года Гиммлер изменил свое отношение к Власову. Он специально посетил меня, чтобы узнать, где находится Власов, и переговорить с ним. Он предложил мне доложить фюреру о необходимости формирования русских частей и использования генерала Власова. Я от этого решительно отказался. Но в дальнейшем Гиммлеру удалось получить... Разрешение фюрера на создание русской дивизии, который, насколько я знаю, была брошена в бой в апреле 1945 года южнее Франкфурта на Одере. Покровительство Власову оказывали только Гиммлер и СС. И вообще я должен заявить, что германская армия была воспитана на благородных принципах прусских воинов, а все безобразия творили войска СС. Когда Кейтеля увели, американец взорвался. Нельзя верить ни одному их слову. Даже когда им предъявляют документы, они все отрицают. Как эти мелкие людишки могли натворить столько зла? Постскриптум. Молодой дочанин нашел близ Роскильде запечатанную бутылку с немецкой этикеткой, в которой находилось письмо немецкого моряка. Письмо написано готическим шрифтом. Сама бутылка сделана по заказу на одном из гольштейнских пивоваренных заводов. В письме говорится. Это последние строки одного из оставшихся в живых на подводной лодке «Хаоциус» на которой скрывается фюрер немецкого народа Адольф Гитлер. Лодка находилась на пути из Финляндии в Испанию, наткнулась на потонувший корабль и дала течь. Мы могли выдержать еще приблизительно 15 часов под водой, и за это время я написал это сообщение. Фюрер в момент катастрофы находился в... неразборчивое слово, оканчивающееся на камер которая была задраена, поэтому оказался отделен от нас, остальных. Я огласил это, чтобы опровергнуть слухи, будто фюрер сгорел в имперской канцелярии. Старикратный Мхайль за нашего любимого фюрера покидаю судно. Скоро мы опять будем свободны. Мы вернем Германии ее прежнюю силу и величие. Подпись Ганс Рутенбюргер.